Глава п я т н а д ц а т а о н о пришло сегодня утром на официальный электронный адрес Фолькетинга. Контрразведчики сейчас пытаются выявить отправителя. Это им наверняка удастся, но, возможно, для этого потребуется какое-то время. Я сожалею», — говорит Энгельс. Роза только что закончила обход министерства, поприветствовала всех сотрудников, и когда вернулась в свой кабинет, Энгельс уже ожидал ее. Она стоит у окна позади письменного стола, а первый замминистра смотрит на нее сочувствующим взглядом, что для нее совершенно невыносимо. Я и раньше получала письма с угрозами, и, как правило, от б е д а л а к которым мы не смогли помочь. т о т другой случай, письмо злое. Причем автор использовал видеоматериалы со странички твоей дочери в Фейсбуке. А она была закрыта, когда Кристине пропала. И это значит, что письмо прислал человек, который интересовался тобой долгое время. Роза потрясена рассказом Энгельса, но она твердо решила не выдавать своих эмоций. «Я хочу увидеть письмо». «Его переслали в контрразведку и службу безопасности, и они работают». «Энгельс, ты же копируешь все бумаги в семи экземплярах». Я хочу увидеть письмо. Энгельс смотрит на нее с укоризной, но все-таки открывает папку для документов, вынимает листок и кладет его на стол. Роза берет листок в руки и сперва никак не может разобрать, что за цветные фрагменты в кривь и в к о с ь размещены на нем. Но потом все становится понятно. Она узнает прекрасные селфи Кристине. Вот она смеется, лежа в мокрой от пота гандбольной форме на полу спортзала. Вот едет на своем новом горном велосипеде, вот играет с Густавом в снежки, а вот одевается перед зеркалом в ванной комнате. Несколько фотографий, и на каждой из них Кристина радостна и весела. Розой овладевает тоска и печаль, и тут в глаза ей бросается надпись с угрозой в ее адрес. «Поздравление с возвращением! Ты умрешь, шлюха!» Сделанная красным цветом надпись расположена дугой над фотографиями, и послание приобретает еще более зловещий смысл, потому что написано оно неуверенным детским почерком. И Розе приходится приложить немалые усилия, чтобы голос ее звучал, как обычно. Раньше я тоже получала письма от сумасшедших, и, как правило, ничего такого о н и не значат. Да, но вот это... Я не дам себя запугать. Я буду заниматься своим делом, а контрразведка пусть занимается своим. Мы все считаем, что тебе необходима охрана. Они тебя защитят, если... Нет. никакой охраны мне не надо. Но почему? Потому что, думаю, в этом нет никакой необходимости. Послание само по себе есть цель, а не средство достижения. Оно написано каким-то несчастным, который просто прячется за ширмой. Да и кроме того, дома нам все это прямо сейчас совсем ни к чему. Энгельс смотрит на нее с некоторым недоумением, как всегда в тех редких случаях, когда она в беседе с ним затрагивает свою личную жизнь. Нам сейчас нужно, чтобы все было как обычно, и тогда мы сможем двигаться дальше. Первый замминистра собирается что-то сказать, и Роза понимает, что он с нею не согласен. Энгельс, я очень ценю, что ты так заботишься обо мне, но если у тебя больше ничего нет, я, пожалуй, пойду в зал. Хочу успеть наречь премьера на открытии сессии. Ладно, я сообщу им о твоем решении». Роза направляется к двери, где ее уже ожидает Лю. Энгельс смотрит ей вслед, и Хартунг чувствует, что он простоит в кабинете еще долго после ее ухода.